Грот. В глубине залива, на самом большом песчаном острове, растет невысокая ярко-зеленая трава. Ее корни плотно сплетаются друг с другом в крепкую сеть, которой не страшен никакой шторм. Прочнее ее нет ничего на свете. Огромные волны несутся к берегу, воскребая песчаное дно, а, очутившись в бухте, пасуют перед травой, растекаясь на мелкие лужицы. Они могут размыть песок, но одолеть траву им не под силу. Даже затопленная водой, она разрастается на новых пригорках и ложбинах. Выходя из моря, долго чувствуешь травяной ковер под ногами. В местах повыше растет фукус, а еще выше настоящие джунгли из зарослей спиреи, крапивы, вики и других растений, любящих солёную воду. Высокий и густой этот лес быстро растёт на почве, удобрённой перегноем из водорослей и рыбы. Он изо всех сил тянется вверх по склону, пока ему не преграждает путь верба, альха и рябина. Их верхушки Склоняется так низко, что, пробираясь по лесу, приходится отводить ветви в стороны, вытягивая руки, будто плывешь. А когда зацветают рябина и черемуха, в лесу резко пахнет кошками. София прокладывала себе дорогу, орудуя большими ножницами, с таким терпением, на какое была способна, когда дело ее интересовало, и особенно если оно было секретом для других. Вот она вышла к большому розовому кусту, его звали «Роза Ругоза». Когда на розе Ругозе распускались крупные одиночные цветы, которые стояли, как ни в чем не бывало, даже после шторма, и опадали только по собственной прихоти, люди из деревни приходили посмотреть на это чудо природы. Корни ее выступали из почвы, отшлифованные волнами, В ветках застряли листья фукуса. Через каждые семь лет Роза ругозы умирала, сломленная суровыми испытаниями, но возрождалась в детях, пробивающих свои ростки рядом, на той же соленой почве, и все повторялось изново, почти на том же месте. За Розой Ругозой путь пролегал через колючие заросли и крапивы, потом шли спирея, Волчья ягода и вербейник. За ольхой на пороге леса росла большая черемуха. Если выбрав правильный день и направление ветра, лечь под черемуху можно увидеть, как она осыпается вся разом на твоих глазах. Только нужно было только нужно быть очень осторожным. Кусты усеяны насекомыми, их даже не видно, но чуть заденешь за ветку и они посыплются на тебя. За черемухой на мшистом покрове росла сосна. В этом месте гора круто поднималась, и каждый раз неожиданно открывался вход в грот. Совершенно неожиданно. Грот был узкий, с влажными черными стенами, в нем пахло гнилью, а в глубине расположился алтарь, поросший зеленым хом, густым и мягким, как плюш. «А ты не знаешь, что я знаю» сказала София. Бабушка отложила детектив и выжидательно посмотрела на внучку. «Знаешь, что я знаю?» снова спросила София. «Нет», — ответила бабушка. Они пришвартовались у скалы и стали карабкаться к розовому кусту по потайному пути Софии. День был подходящим для такого путешествия. У бабушки кружилась голова, и ползти было даже удобнее, чем идти. «Дадут крапива», — сказала она. «Я же тебя предупреждала», — ответила София. «Ползи быстрее, осталось немножко». Когда они добрались до спиреи и вербейника, потом до черемухи, София обернулась и сказала, «Теперь можешь отдохнуть» и выкурить сигарету». Но оказалось, что бабушка забыла домоспички. Некоторое время София и бабушка молча лежали под черемухой, размышляя о своем. Потом София спросила, что обычно держит на алтаре. «Что-нибудь красивое и необыкновенное», — ответила бабушка. «Что, например?» «Ну, мало ли. Отвечай как следует». «Сейчас мне ничего не приходит в голову», — ответила бабушка, она плохо себя чувствовала. «Может быть, золото?» — предложила София. «Хотя это не слишком-то необычно». Они поползли дальше между елями, а когда добрались до грота, бабушку вырвало на мох. «Вот тебе раз», — сказала София. «Ты принимала, принимала сегодня свое лекарство?» Бабушка вытянулась на траве и не ответила. София прошептала, «Я буду заботиться о тебе весь день». Под елями было довольно прохладно и тихо, и они вздремнули немного. Проснувшись, они доползли до грота, но вход в него оказался слишком узким для бабушки. «Расскажешь мне, что там внутри?» – попросила она Софию. — Тут зеленый мох, — начала София, — и пахнет гнилью, и ужасно красиво, а в глубине святое место, потому что там живет Бог в, в маленькой коробочке. — Вот как? — сказала бабушка и просунула голову в щель, насколько могла. — А там что такое? — Поганки, — ответила София. — Бабушка... Протянула ей свою шляпу, она узнала шампиньоны и отправила Софию их собирать. Вскоре шляпа была полна. «Так ты говоришь, он живет в маленькой коробочке?» Переспросила бабушка и дала Софии опорожненную коробку из-под лекарства, ставшую теперь священной. София снова залезла в грот и положила ее на алтарь. После этого они отправились назад и по дороге выкопали одного из отпрысков розы-ругозы, чтобы посадить у крыльца бабушкиной комнаты. Осторожно, стараясь не повредить корни, бабушка и София вырыли кустик прямо с землей и поместили его в коробку из-под джина, которую вытащили из стены. Кроме того, они нашли старую ушанку, и переложили в нее грибы, так что бабушка снова смогла надеть свою шляпу. «Что бы еще такое строить?» сказала София. «Подумай, чего бы тебе хотелось?» Бабушка ответила, что ей хочется пить. «Хорошо», сказала София. «Подожди меня здесь». Она спустилась на то место, где видела валявшуюся на берегу бутылку. Этикетки на ней не было. Они... Откупорили ее, бутылка зашипела, в ней оказался лимонад, который бабушка любила гораздо больше, чем минеральную воду. «Вот видишь!» – воскликнула София. «И это уладилось. А теперь я найду для тебя новую лейку». Но бабушку вполне устраивала старая. К тому же она считала, что лучше не искушать судьбу. Они побрели домой. Очень приятно обрести не спеша и не чувствовать боли в животе. Когда они вернулись, был уже пятый час, жареных грибов хватило на всю семью.